Я требую и потребую официально, чтобы вы провели экспериментальные меры, рискованные, может, даже запрещенные по протоколу. Я беру на себя ответственность за последствия перед советом и перед домом». Врач замер. Мак-инженер, который до этого молчал, глубоко вдохнул и произнес осторожно. «Вы не понимаете. Экспериментальные – это не просто усиленная терапия. Это вмешательство на грани между технологией и стихийной магией». Это могут быть, и это очень плохо звучит в отчетах, методы, которые ломают барьеры между сознанием и элементами. Мы можем попытаться позвонить в его глубины, но цена непредсказуема. Потеря сознания может стать вечной, или мы можем пробудить что-то иное внутри него». Лираэль чувствовала, как в ее груди сжимается какой-то ледяной узел, но ее голос не изменился. «Я знаю цену, скажу больше». Я хочу быть подписантом под каждым протоколом. Я подпишу согласие за дом. Я подпишу, что беру ответственность. Только начните». Они смотрели на нее, и в этой искре взгляда, смеси ужаса и уважения было все. Она готова идти до конца. Главный врач-профессионал до костей отстранился и закрыл глаза. Он понимал политическую цену приказа и понимал, что в его руках судьба человека. «Хорошо», — сказал он наконец тихо, «но мы работаем по трем направлениям и только под страховой печатью дома. Научная стимуляция, синтетическая эмпатия и ритуальное сопряжение». Он назвал это, как будто перечислял лекарства, но глаза у всех побледнели. Лираэль наклонилась, слушала, запоминала каждое слово так как она знала, что эти названия будут звучать как заклинания на совете, и она должна быть готова защищать каждое из них. И в первую очередь стоило обратить внимание на научную стимуляцию, под названием которой скрывался техномедицинский подход. Это были жесткие меры медицинских техник, во время применения которых использовались тонкие электроды нового поколения для модуляции глубинных паттернов, мягкие магнитные поля, направленные на восстановление синаптической активности, и также применялось использование ранее запретных биоактивных композитов, которые могли подпитывать нейроны. Врачи поясняли, что все это риск кратковременной перегрузки мозга, неконтролируемых судорог и даже усиления стихийной активности, потому что его ткани питаются элементами, Но в обмен это давало шанс на реактивацию сети сигналов. Второй в этом списке шла синтетическая эмпатия или психомаготехническое вмешательство. Здесь предлагалось то, что раньше называли «сонным мостом». Технология, которая создает из внешних сигналов виртуальное пространство, в которое помещается сознание пациента через имитируемые образы, запахи, голоса, тактильные воспоминания. Но для Кирилла это должно было быть не просто воспроизведение лесной глубинки дикой планеты, это должно было быть вызовом-напоминанием, запах костра, шорох листвы кустов, растущих вдоль привычных ему троп, мерцание узора на камнях. Все это должны быть самые точные паттерны, которые могли инициировать отклик в глубинах его разума. Хотя медики сразу предупреждали о том, что такой мост может либо пробудить его, либо загнать еще глубже в субсон. Последним в этом списке шло ритуальное сопряжение, что являлось магической запретной ветвью медицины эльфов. Это было самое страшное направление медицины для некоторых. Так как во время этого процесса происходило привлечение элементов, управляемое с обрядами защиты, чтобы созвать в теле разумного полноценный отклик стихий, которые, по их данным, уже в нем обитают. Мак-инженер описал это как рыхление той ткани взаимодействия, что связывает его плоть и линии силы. В чистом виде это ритуал, который в прошлом предупреждали не проводить без подготовки. Подобные обнаруженные в его теле элементы – Можно попросить помочь, но можно и призвать неуправляемую реакцию. Риски могли быть самыми разными – от усиления регенерации до выхода из-под контроля и открытия портала локального уровня. И все только потому, что этот процесс по своей сути мало чем отличался от пыток. Но стресс, который будет испытывать тело пациента, может помочь ему выйти из комы. Лирель слушала все это, и в голове у нее прокручивались самые разные варианты защиты – Как прикрыть ритуал протоколом безопасности Великого Дома? Как подписать бумаги, которые уберут любые возможные претензии? Как завести членов медсекции, кто будет свидетельствовать о том, что приказ был ее личный? Она думала о последствиях. Можно ли будет скрыть провал? Если подобное все же случится, что скажут соперники их Великого Дома? Но страх потерять полученный ими шанс побеждал буквально все. «Делайте все!» коротко сказала она после некоторых раздумий. «Подготовьте мост как первую фазу, потом стимуляцию, и в конце, если будет нужно, ритуал. Никаких публичных отчетов до получения окончательных результатов. Я беру ответственность на себя в полной мере». Врач покачал головой, но в его взгляде скользнуло уважение, а она встала и подписала электронные документы, которые уже были подготовлены в тени. «Это такое юридическое согласие» печать дома, разрешение на эксперимент. Потом были вызваны специальные техники, ритуальные мастера и усиленные медкоманды. По приказу старшей сестры все процедуры были помечены как высокая тайна, и доступ к материалам получили лишь те, кому доверяли. Уже этим вечером в палате началась подготовка. Медики обматывали тончайшие электроды вокруг черепной коробки пациента – Мак-инженер настраивал резонаторы, чтобы их сигналы не встряхивали энергетические жилы в теле. Ритуальный мастер готовил энергетический круг. Но ну, не для вызова, а для защиты. На тот случай, если стихии попытаются вырваться. Каждый из них понимал, что это похоже на слаженный оркестр, где одна фальш в ноте может стоить очень многого. В коридоре Лирель писала пометки. Список запахов, звуков, образов, которые по ее памяти могли хоть что-то значить для него. Дым костра, скрип кожаной рукояти копья, запах прелого мха, ночные шорохи. Затем она попросила врачей синтезировать все это в безопасной форме. И попутно она просила одну вещь особенно – не использовать методов, которые ломают личность и насильно формируют зависимости. Она хотела, чтобы мост был предложением, а не пыткой. «Ночь». Капсула тихо светилась, и в зале собралось ненормальное множество разумных. Врачи, многотехники, стражи. Ее старшая сестра пришла, стоявшая теперь в тени. Лираэль уселась рядом со стеклом, ухватившись взглядом за застывшую внутри фигуру. Она почти не дышала, когда медики включили первый цикл. Мягкие паттерны звуков и запахов, которые медленно вели к более сложным образам. Поначалу тишина. Потом едва слышный толчок в дисплеях, фиксирующих активность мозга. Затем ответ, короткий всплеск, как эхо, и ветер внутри капсулы. Нюанс, который никто из обычных пациентов не испытывал. Линии на коже Кирилла завибрировали, и медик шепнул в рацию. Есть отклик. Малый, но есть. Когда включили вторую фазу, тонкую электрическую модуляцию, синхронизированную с образами, Пальцы на руке парня резко сжались, на мониторе замигали узоры. Его мозг словно пробовал связать звук и образ. Лираэль молча шептала его имя, и в тот момент, когда мост достиг своей кульминации, его веки задергались. «Это только начало», — прошептал маг-инженер, — «но мы все в одной лодке». Лираэль ощущала, как в груди у нее дрогнул старый страх, и вместе с ним тонкий болезненный проблеск надежды. Она понимала, на что подписалась и какую цену готова заплатить. Но когда чашка малой искры появилась в глазах у него, и тот слабый, едва слышный звук «вода» прорвался снова, она поняла, что весь этот риск был оправдан. Или, если не оправдан, то она хотя бы не останется в стороне, виня других. Эта ночь превратилась в длинную серию попыток, ошибок и корректировок. Медики взвешивали каждую секунду, балансируя на тонкой нити между спасением и катастрофой. Лираэль не отходила, и в мутном свете приборов ее лицо было белым, решительным и жестким. Она готова была платить цену, и это намерение давало ей силу идти дальше. В первые часы команда еще верила в успех. Медики и маги переглядывались, подстраивали частоты, корректировали образы моста. На мониторах время от времени вспыхивали крошечные пики, словно слабые отголоски сознания. Но каждый новый цикл заканчивался одинаково. На экране появлялась максимально плоская и даже какая-то равнодушная линия. Когда пришла очередь ритуального сопряжения, в зале повисла напряженная тишина. Маг-инженер, окруженный зеркалами и защитными линиями, вложил в круг первый импульс стихийной энергии. Обычно это сопровождалось резким откликом пациента. Учащенным пульсом, вибрацией жил, всплеском ауры. Но здесь произошло нечто странное. Капсула мягко засветилась, кожа Кирилла заискрилась серебристым налетом. И все. Энергия ушла внутрь. Мониторы зарегистрировали всплеск, и через секунду линии упали в ноль. Магический импульс просто исчез. «Еще раз!» – прошептал маг-инженер и вложил новый сигнал. На этот раз сильнее, направленнее. Поток света, который должен был вызвать реакцию, словно влился в его тело. И опять ничего. Только слабое мерцание, будто он впитывал все, как сухая земля, дождь. — Это не впитывание, — глухо сказал старший маг, глядя на панель. — Это растворение. Магия исчезает внутри него, будто уходит в бездонную бочку. Попробовали третью волну, ее вели осторожно на тонкой грани, вливали в жилы медленно, но эффект был тем же. Едва зажглось свечение, что свидетельствовало о насыщении, как оно тут же пропало. Как будто сама ткань тела Кирилла пожирала магическую силу, но не оставляла после себя ни насыщения, ни отклика. Даже губка, напитавшись водой, становится тяжелой, отдает влагу при сжатии. А тут пустота, бесконечная равнодушная. Лираэль все еще стояла рядом с капсулой, пальцы сжаты до белизны. Вначале ее глаза горели упрямством, но с каждой новой попыткой это пламя гасло. Когда же последний ритуал закончился ничем, она шагнула ближе, прижав ладони к прозрачному стеклу. «Кирилл!» — тихо прошептала она, и ее голос дрогнул. «Ты должен слышать!» Но его тело все так же было неподвижно, его дыхание было ровным, глаза закрыты, Даже малейшего намека на отклик не было, и линии капсулы, реагирующие на магию, оставались мертво-черными. «Это невозможно!» — после некоторых размышлений заговорил один из врачей, растерянно перелистывая электронные записи. «Любое живое тело имеет предел насыщения, даже те, кто не владеет магией. У них хотя бы остается след, отклик тканей. А тут пустота!» Арианель, до этого времени хранившая молчание, слегка нахмурилась. «Может, он блокирует ее? Подсознательно?» «Нет», — резко ответил маг-инженер. «Это не защита. Это, как если бы сама структура его сущности была иной. Она не задерживает энергию, не сопротивляется. Она ее уничтожает». Лирель слушала это и чувствовала, как в груди растет тяжелый давящий холод. Все ее надежды, все планы рушились прямо на глазах. Она думала, что сможет найти способ пробудить его, достучаться через магию, через ритуал, через силу стихий. Но перед ней лежал человек, в теле которого законы, известные эльфам тысячелетиями, просто не работали. И сейчас она уже явственно ощущала, как нарастающая паника сжимает горло. А если он так и останется лежать? Если это не сон, а вечность? Если все, что она сделала... «Все, что принесла ради доверия к нему, окажется пеплом». «Нет!» — резко выдохнула она, чувствуя, что голос срывается. «Такого не может быть!» Она прижала лоб к холодному стеклу капсулы, впервые позволив себе выглядеть беззащитной перед охраной, перед врачами, даже перед старшей сестрой, которая стояла в углу, молча наблюдая. Ей казалось, что Кирилл ускользает у нее из рук». Не от предательства или ярости, а от пустоты, которой не коснется ничья сила. И в этой тишине, где единственным звуком было ровное дыхание спящего юноши, Лираэль впервые по-настоящему ощутила отчаяние. Арианель сидела в своем рабочем кабинете, рядом с панорамным экраном, что изображал полноценное окно, за которым расстилалась темнота космоса, прорезаемая мягким свечением дальних звезд. Она сцепила руки на коленях и долго не двигалась, позволяя мыслям идти своим чередом. До сих пор она считала историю, которую принесла ей младшая сестра чем-то вроде наивной попытки оправдаться. Мол, дикарь обладает редкими знаниями, дикарь может помочь, дикарь нужен им. Но после того, как она сама изучила записи охраны, сделанные во время захвата, ее отношение к этому делу кардинально изменилось. На кристалле ясно было видно, что этот самый Кирилл, уже обездвиженный, потерявший возможность сопротивляться, все еще сжимал в ладони копье. А затем вспышка, едва заметная, и предмет исчез. Не упал на землю, не растворился в энергии парализатора, а именно исчез. Видеозапись повторяли десятки раз, увеличивали детали, анализировали. И каждый раз Арианель ловила себя на мысли, что все это не было похоже ни на один известный им прием маскировки или хранения. «Пространственная магия», – медленно произнесла она про себя. Эти слова звучали почти кощунственно. Для их народа, владевшего технологиями и магическими структурами тысячелетиями, пространственная магия оставалась чем-то настолько редким и опасным, что в их семье о ней упоминали скорее как о наследии древних, чем о реально применимой практике. И вот перед ней запись, где дикарь с дикой планеты демонстрирует именно эти возможности. Мысленно хмыкнув, молодая женщина откинулась в кресле и задумчиво провела пальцами по виску. Если это правда, то Кирилл вовсе не был таким простым, каким хотел казаться. Даже если он сам не до конца понимал природу своего дара, одно только наличие таких возможностей делало его бесценным. «Выживание». Она мысленно вернулась к словам сестры. Да, даже знание о том, как обходить ловушки этой планеты, как прятаться, как добывать ресурсы, уже стоит целого состояния. А если добавить сюда контроль над пространством, то это уже уровень, который может перевернуть все. Ее губы дрогнули в невольной усмешке. Ирония заключалась в том, что младшая сестра, ведомая порывами, оказалась права. Но вместе с этим открывалась и новая угроза. Кирилл слишком долго сопротивлялся стационарному парализатору. Арианель видела отчеты медиков. Ни один пленник еще не держался так долго. Его мозг был буквально прожарен волной, которая должна была лишить его всякого сопротивления за секунды. Но он боролся, и именно поэтому теперь лежал без сознания. Медики говорили, что тело восстановлено полностью. Но разум — это ни ткани, ни кости. Даже лучшие регенерационные капсулы не могли гарантировать целостность того, что разрушила энергия парализатора. Возможно, часть связи в его мозге больше не подлежала восстановлению. Возможно, он никогда уже не откроет глаза. Подумав об этом, Арианель еле заметно нахмурилась, опустив взгляд на свои руки. Если все обстоит именно так, то весь их потенциальный выигрыш превратится в прах. Добыча младшей сестры, тот, ради кого погибло несколько бойцов из дома, станет бесполезным грузом. И все же ее внутреннее чутье подсказывало, что этот человек все еще не пустая оболочка. Даже лежа без сознания, он оставался окруженным тайнами. Он уже доказал, что способен выжить и даже действовать эффективно там, где их элитные разведчики едва сохраняли жизни. Он показал то, что не входило ни в одну из их систем знаний и его упрямое сопротивление парализатору говорило о невероятной внутренней силе. Даже если мозг поврежден, значит, нужно искать иной способ добраться до его сути и знаний, подумала она, и в ее глазах блеснул холодный свет. Великий дом Релатан не мог позволить себе упустить такую возможность, и тогда Арианель впервые задумалась о том, что, возможно, им придется выйти за рамки протоколов, что ради этой находки она готова будет спорить даже с советом. В тот день она сидела допоздна, и над ее столом горела одна лампа, бросая на чертежи и отчеты тонкий конус света. Все остальное помещение тонуло в мягкой тьме. В этой тьме мысли ее набирали форму плана, не государственного заговора в грандиозном смысле, а точечной, внимательной сети решительных шагов, где каждая нить отдельно взятой разумной. Каждый узел – институт, а сама она – узловой центр, который соединит в один ход медицину, магию и человеческую слабость. План был прост в намерении и сложен в исполнении. Он разделялся на несколько параллельных потоков, которые должны были работать одновременно. Тогда шанс извлечь из лежащего в капсуле больше, чем тело и память, возрастал.